Глава вторая. Теория амортизации немного скучная, но необходимая. Принцип амортизации был разработан на основе изучения и практического применения трансактного анализа, психотерапевтического метода, открытого и разработанного калифорнийским психотерапевтом Берном в 50-е и 70-е годы двадцатого столетия. Общение, как я указывал выше, является одной из необходимейших потребностей человека. У голода на общение, указывает Берн, очень много общего с пищевым голодом, поэтому здесь уместны гастрономические параллели. Потребность в общении. Рациональное питание должно включать полноценный набор питательных веществ, витаминов, микроэлементов и тому подобное. Дефицит одного из них вызовет соответствующий вид голода. Так и общение. Может быть полноценным только в том случае, если удовлетворяются все его потребности, если в нем имеются все ингредиенты. Выделяется несколько видов голода на общение. Первый. Голод на стимуляцию развивается при отсутствии раздражителей, необходимых для общения, то есть в ситуации полного одиночества. У младенцев, лишенных необходимого контакта с людьми в условиях детских домов, наступают необратимые изменения в психике, которые в последующем мешают человеку приспособиться к социальной жизни. Взрослый человек, не имеющий специальной подготовки, в условиях одиночества гибнет на пятый-десятый день, но удовлетворение голода только на стимуляцию не может сделать общение полноценным. Так, попав в командировку в многомиллионный город или на отдых, на многолюдный курорт, мы можем испытать острое чувство одиночества, если не сможем удовлетворить еще один вид коммуникативного голода. Второй – это голод на узнавание. Вот почему мы на новом месте стараемся обзавестись новыми знакомыми и приятелями, чтобы потом узнавать их. Вот почему мы с радостью встречаем в чужом городе человека, с которым по месту жительства мы не поддерживали особых отношений. Но и этого еще мало. Третий – необходимо ликвидировать еще и голод на удовлетворение. Он развивается тогда, когда человек вынужден общаться с людьми, которые его не интересуют глубоко, а само общение носит формальный характер. Четвертый. Затем необходимо удовлетворить голод на события. Даже если вокруг глубоко симпатичные тебе люди, но не происходит ничего нового, одни и те же события повторяются в той же последовательности, развивается скука. Так. Нам надоедает пластинка, которую еще недавно мы слушали с большим удовольствием. Вот почему люди с большим наслаждением сплетничают, когда вдруг становится известна какая-нибудь скандальная история с их добрым знакомым. Это сразу освежает общение. Скучную канву любого застолья освежает хороший скандал, драка или сексуальный инцидент, который может возникнуть во второй стадии праздника. когда в связи с нарушениями восприятия могут возникнуть ложные узнавания. Человек, вместо того, чтобы ухаживать за сексуальным партнером, с которым он пришел на вечеринку, начинает оказывать недвусмысленные знаки внимания сексуальному партнеру-соседа, искренне считая, что имеет дело со своим. Пятый. Существует еще голод на достижении, Необходимо добиться какого-то результата, к которому ты стремился. овладеть каким-то навыком, человек радуется, когда у него вдруг начинает хорошо получаться то, что он делает, но и этого мало. Необходимо удовлетворить и голод на признание. Так спортсмен выступает на соревнованиях, хотя на тренировках уже показывал рекордные результаты. Писатель старается опубликовать написанную книгу, а ученый защитить уже подготовленную диссертацию. И здесь дело не только в материальном вознаграждении. Мы все это делаем для того, чтобы удовлетворить голод на признание. Многие спортсмены отказываются иногда от довольно большого количества денег, если условием их получения является уступка более слабому противнику на соревнованиях. Седьмой. Выделяется еще структурный голод. Мы едим не просто продукты, а готовим из них какие-то блюда и можем остаться неудовлетворенными, если давно не ели борщ или не пили компот. Мы обмениваемся приветствиями ритуалы, работаем процедуры, ведем на перерывах разговоры, развлечения. Любим, конфликтуем, отсутствие некоторых форм общения – может привести к структурному голоду. Например, если человек только работает и совсем не развлекается. Лучше всего все виды коммуникативного голода удовлетворяются в процессе творческого труда и интересной учебы. Здесь удовлетворяется и голод на стимуляцию, и голод на узнавание, и голод на удовлетворение потребности в неформальном общении И голод на события, и голод на достижения, и голод на признание. И даже структурный голод удовлетворяется, потому что в результате успешного труда случаются и праздники, и любовь. Но это очень длинный путь с преодолением препятствий внешних и внутренних. На этом пути могут встретиться враги, недоброжелатели и завистники, которые постараются создать дополнительные трудности. Нет гарантий на удовлетворение всех видов коммуникативного голода. Ты можешь удовлетворить свой голод на достижение, но нет никаких гарантий, что утолишь голод на признание. А если и утолишь все виды голода – то можешь потерять всех своих друзей. Еще ницше утверждал, что сорадость, а не соучастие, создает друга. Так вот, когда тебя клюнет птица счастья, то могут исчезнуть все старые друзья. А вот самый легкий способ удовлетворения всех видов коммуникативного голода — это секс. Но если человеку не везет в труде, а учёба не интересна, то вся энергия, которая выделяется организмом на личностное развитие, идет в лучшем случае на секс, в худшем поглощается психологическими вампирами. И если пишется много книг о вкусной и здоровой пище, то почему же мы так мало внимания уделяем гастрономии общения? Ведь из-за этого вместо вкусного меню – Радостного и продуктивного контакта у нас подаются на стол из тех же исходных продуктов, пригоревшие, засохшие, а зачастую протухшие и ядовитые блюда интриг, конфликтов и раздоров. Упражнение. Запишите, в какой степени удовлетворены вышеописанные виды коммуникативного голода в вашем общении, а в какой не удовлетворены. Подумайте, как ликвидировать тот или иной вид голода. Общение с самим собой, структурный анализ. Попробуем проследить, как готовится общение и какие исходные продукты используются для его приготовления. Вот молодой инженер делает доклад на конференции. У него одна поза, словарный запас, мимика, пантомимика, жесты. это взрослый, объективно оценивающий реальность человек. Он приходит домой, а жена прямо с порога просит его выбросить мусор. И перед нами другой человек, капризное дитя. Изменилось все, поза, словарный запас, мимика, пантомимика, жесты. Кстати, дорогие мои читатели, никогда не встречайте поручениями своих близких. Помните, как Выговаривал Иван-царевич бабе Еге, когда та слету спрашивала о его делах. Он ей посоветовал дорожного человека вначале обогреть, искупать в баньке, накормить, а потом уже спрашивать. Вот и нам следует действовать таким образом. Пусть зайдет в дом, разденется, умоется, попьет чайку или поужинает. Может, после этого сам все расскажет. А вот после его рассказа можно уже задавать вопросы, связанные с вашими интересами. А что мы наблюдаем в нашей действительности? Поди выбрось мусор, пока не разделся. А утром, когда он уже уходит на работу, его сын случайно проливает на его светлый, тщательно выглаженный костюм, стакан вишневого сока. И опять перед нами другой человек — грозный родитель. Изменилось все поза, словарный запас, интонация, мимика, жесты. Изучая общение людей, Берн описал три «я-состояния», которыми располагает каждый человек, и которые по очереди, а иногда вместе, выходят на внешнюю коммуникацию. «Я-состояние» — нормальные психологические феномены человеческой личности. Родитель — «Р», взрослый — «В», дитя — «Д». Рисунок 2. Все они необходимы для жизни. Дитя – источник наших желаний, влечений, потребностей. Здесь радость, интуиция, творчество, фантазия, любознательность, спонтанная активность, но здесь же и страхи, капризы, недовольство. Кроме того, в «дитяти» вся психическая энергия. Ради кого живем? Ради «дитяти». Это может быть лучшая часть нашей личности. Взрослый необходим для выживания. Дитя хочет, взрослый выполняет. Взрослый переходит улицу, карабкается в горы, производит впечатление, добывает пищу, строит жилище, шьет одежду и тому подобное. Взрослый контролирует действия родителя и дитяти. Если действие выполняется часто и начинает производиться автоматически, просто потому что так принято, здесь проявляется родитель. Это автопилот, который ведет правильно наш корабль в обычных условиях, что освобождает взрослого от принятия рутинных обыденных решений. Это и тормоза, которые автоматически удерживают нас от опрометчивых поступков. Взрослый — это наш царь. Он живет для народа, ему самому ничего не нужно, и если тебе что-то хочется, то, не начиная сразу это делать, обратись к царю, то есть подумай. И если он разрешит это делать, то тогда и следует исполнять свое желание. Как говорил Сенека, кто хочет подчинить себе обстоятельства, должен подчинить себя разуму. Родитель — наша совесть. Девизы «детяти» — «хочу» — «нравится». Взрослого — «целесообразно» — «полезно». Родителя — «должен» — «нельзя». И счастлив человек, если у него «хочу» — «целесообразно» и «должен» — имеют одно и то же содержание. Например, «я хочу писать эту книгу» — «целесообразно писать эту книгу» — «я должен писать эту книгу». Если желание «детяти» — удовлетворять своевременно они выглядят умеренными и исполнять их нетрудно задержка в удовлетворении потребности приводит или к исчезновению ее или к излишествам так происходит например когда человек ограничивает себя в еде он становится обжорой или теряет аппетит если окружающая действительность не меняется организм переходит на автоматическое управление и все желания дитяти Его безопасность переходит в ведение родителя. Привычные действия требуют минимальных затрат энергии, а запреты становятся малоощутимыми. Взрослый в этот момент может заняться другими проблемами. Действия выглядят целесообразными, даже разумными, но сознание в них практически не участвует. Мышления здесь нет. Это становится очевидным, когда ситуация вдруг меняется. Контроль взрослого ослабевает, а ригидные консервативные программы родителя заставляют личность автоматически выполнять устаревшие, но в прошлом целесообразные действия. Так молодая кокетливая девушка, автоматически, пользуясь косметикой, становится еще более привлекательной. Проходит время, и если взрослый не контролирует действия родителя, то те же приемы Ее старят и делают уродливой. Внимательно следите за своим родителем. В первых числах января многие еще несколько дней на документах и датах ставят прошлый год. Дорогой мой читатель, не обратили ли вы внимания, когда при переходе в другой кабинет или при переезде на другую квартиру в первое время ноги несут вас к старому адресу? Во времена моего детства нам устанавливали газ, и я помню, как две бабушки упрямо варили пищу на керогазе. Все это — действие консервативного родителя. К этому же относится и тоска по старым добрым временам. Одна из задач взрослого — стирать устаревшие программы родителя, подстраивать их к сегодняшнему дню. Тот, кому это не удается, кто тоскует по старым добрым временам, и продолжает делать то, что уже не следует делать, представляет собой жалкое зрелище былого величия. Давайте еще раз поучимся определять у себя и у других, как, в зависимости от того, какая часть личности ведет общение, меняется сразу все — поза, жесты, мимика, словарный запас. Представьте себе, как начинается ваш день. Вы встаете, делаете гимнастику, затем водные процедуры и туалет. Мужчины что-то соскребывают со своего лица. Женщины, наоборот, что-то на него наносят. Затем вы идете завтракать и выходите на работу. Работаете вы недалеко от дома, и ваш путь лежит через рощу. Обычно на работу вы идете пешком по протаренной дорожке». Все ваши действия четкие и плавные, настроение хорошее, вы с удовольствием вдыхаете запах свежего воздуха рощи, по которой идете. В уме вы продумываете, как будете проводить свой рабочий день. Здесь описан тот случай, когда родители, взрослые и дитя действуют слаженно, согласованно и довольны друг другом и жизнью. Родитель доволен, что вы выполняете правила гигиены, дитя тем, что вы его кормите и прогуливаете до роще, взрослый доволен родителем, который выполняет рутинную работу, не пристает с нотациями и дает возможность спланировать действия, которые придется делать на работе. Но вот вы слышите впереди запах сероводорода и видите перед собой канаву, наполненную сероводородной жидкостью а вчера этого минерального источника еще не было автопилот родитель дальше вести вас не может нужно переходить на ручное управление инициативу берет на себя взрослый так как вчера идти нельзя нужно или перепрыгнуть через канаву или искать обходной путь но тут часто в общении начинает вмешиваться скептический и критикующий родитель И трусливое дитя, и вместо того, чтобы не мешать взрослому искать обходной путь, ворчливый и скептический родитель с той или иной силой энергии бурчит о том, что канализация в городе уже обветшала, а власти ничего не хотят делать. А если к этому голосу прибавится стенание трусливого дитяти о том, что теперь из-за очередного опоздания у него будут неприятности, то взрослый становится полностью дезориентированным, да и сил энергии и идти обходным путем уже нет. Приходит такой человек на работу в растрепанных чувствах, работает с трудом, естественно, делает ошибки и действительно начальство ругает. Дитя не может заснуть, и тут уже не до секса. Сексуальный партнер тоже недоволен, тревога усилилась. Он уже не идет пешком, а едет на транспорте, а транспорт тоже плохо ходит. Опять ворчание родителя, суета дитяти работать становится еще труднее. Попал человек в порочный круг. Рано или поздно заболеет, попадет в больницу, и болезнь становится для такого человека благом. К сожалению, в больнице ему помогут. Он отдохнет, окрепнет, но научит ли его в больнице заткнуть глотку бурчливому родителю, успокоить дитя и укрепить взрослого, который мог бы в трудных ситуациях без потери времени и энергии взять управление на себя и выйти из трудной ситуации? Если да, то тогда следует приветствовать немедленное стационирование». Но не лучше ли подготовить себя к житейским бурям, пока еще не заболел? А для этого в процессе общения нужно научиться видеть, какой компонент партнера участвует в коммуникации общении и в первую очередь знать самому, какая часть личности правит бал. Понаблюдайте за другими, послушайте, что они говорят и как говорят, и вам легче будет строить стратегию и тактику своего поведения. Для ориентировки привожу вам следующие фразы и позы: А попробуйте определить позицию. Перст указующий. Поза в виде буквы Ф. Слова и фразы Я решил покончить с опозданиями раз и навсегда. Будете строго наказаны. Сколько раз можно говорить? Неужели трудно понять, что? Голова при этом опущена. Губы поджаты, ноздри раздуты, стиснуты зубы. Ясно, что после слов «неужели трудно понять, что там нужно понять?» Человек уже не слышит, если у него беспокойное дитя. трудно понять, что человек находится в позиции родителя. А разумный разговор с человеком, который находится в родительской позиции, вести нельзя. Основная эмоция родителя, критикующего, — гнев. Может быть раздражение, недовольство, реже удовлетворение. Но во всех проявлениях родителя имеется оценка, обычно категоричная, не допускающая дискуссий и обсуждений и связанная с мировоззрением человека. Деятельность родителя определяется обычаями, традициями, устоявшимися правилами, часто уже устаревшими. Фразы «мне уже все надоело», «осточертело», «когда же это все кончится», «мне страшно», «пропадите вы все пропадом» и прочее свидетельствует о том, что у человека на первый план вышло неблагополучное дитя, и с ним тоже вести продуктивное общение практически невозможно. Чрезмерное выражение своих чувств… с интенсивным жестикулированием и выразительной мимикой не имеет значения, плачет, хохот или тревожное метание свидетельствует о том, что верх в общении держит бесконтрольное дитя. В общем, дитя хочет, чувствует, переживает, восхищается, удивляется, любопытствует, творит. Наше внутреннее дитя — это как раз то дитя, ради которого мы должны жить, Наше внутреннее дитя – наш основной заказчик. В этой позиции сосредоточена наша энергия. Деятельность дитя определяется его желаниями. А вот выполнить эти желания должен компетентный взрослый. Позиция взрослого характеризуется взглядом, устремленным на объект. Глаза или широко открыты, или слегка прищурены. В высказываниях взрослого нет категоричности. В речи обычно бывают такие фразы «С моей точки зрения следует обсудить этот вопрос, давайте подумаем», «Речь тихая, спокойная», «Категоричность в суждениях отсутствует», «Основная эмоция взрослого — это интерес». Во всех действиях взрослого, связанных с живым интересом, сзади — за его спиной выглядывает любопытствующее дитя действия взрослого определяются требованиями реальности основная задача воспитания это формирование взрослой позиции. чем выше уровень профессионализма тем более выражена позиция взрослого лучше всего она воспитана у профессионалов экстракласса. если взрослый хорошо воспитан и натренирован, то он в состоянии обуздать чрезмерные или несвоевременные желания дитяти и противостоять устаревшим и невыполнимым требованиям родителя. В норме все части личности необходимы нам для выживания». В разные моменты жизни, в зависимости от ситуации, то одна, то другая часть личности выходит на внешнюю коммуникацию. Но бывают случаи, когда то одна, то другая часть личности берет верх, а другая часть личности блокируется и создается определенный тип человека, все действия которого прогнозируемы. Харрис описал несколько типов таких личностей. Рисунки к типам личности показывают, как человек теряет свой ум. Первое. Человек, не умеющий играть. У человека этого типа заблокирована детская позиция, а все поведение определяется действиями, контролирующего родителя, который загрязняет позицию взрослого. На схеме такая личность выглядит следующим образом. Рисунок 3. Типичный пример такой личности описан Чеховым в рассказе «Человек в футляре». Герой рассказа от всех и от себя требует выполнения всех правил. Основной его тезис «Как бы чего ни вышло!» Чехов талантливо показывает, как этот человек затерроризировал не только себя, но и учеников и учителей всей гимназии. Такой человек не может веселиться, радоваться жизни, да и грустить он себе позволить не может. Весь ум такого человека направлен не на анализ ситуации, а на то, чтобы «выполнить правила». К сожалению, таких людей много среди военных, учителей, священнослужителей, аристократов и начальников, которые не успели вовремя уступить свое место более гибкому сотруднику. И как много творческих личностей, талантов и гениев они загубили, ибо у них уже не хватало ума для восприятия нового. Второе. человек без тормозов. У этого человека заблокирована позиция родителя, который никак не влияет на поведение. Здесь идет загрязнение взрослой позиции требованиями детяти. Все поступки этого человека определяются быстро меняющимися желаниями. Все усилия взрослого направлены на их удовлетворение, что в конечном итоге может пойти во вред личности. На рисунке такой человек выглядит следующим образом. Рисунок 4. Такой человек в социуме очень неудобен, ибо он считается только со своими интересами. На него нельзя положиться, правил для него не существует. Это дети, которые воспитаны в стиле, мира семьи, которым родители удовлетворяли все их потребности, таких людей можно встретить среди нашей молодежи, которая, игнорируя реальность, большую часть своего времени тратит не на приобретение специальности, а на развлечение. Когда жизнь начинает предъявлять свои требования, выясняется, что они ни к чему не приучены, а наслаждение хочется получить без особого труда, тогда они пополняют собой преступный мир. Нередко таким людям удается кое-чего добиться в социуме, тогда мы можем встретить их среди начальников, у которых весь набор требований, находящихся в родительском компоненте, направлен не на самоограничение, а на подчиненных. Их Призывает он не опаздывать, вести моральный образ жизни, возмущается всеми, даже малейшими нарушениями правил, которые допускают зависимые от них люди. Но сами позволяют себе пьянки, разнузданные гуляния, развратное поведение. В общем, эти люди ведут двойной образ жизни, игнорируя принцип «моя мораль должна удерживать меня, а не других». Так у этих людей их мораль пытается удержать в узде других. Но сами они этим правилам следовать не обязаны. Третье. Взрослый, лишенный полномочий. У человека такого типа поведение определяется требованиями жесткого родителя и капризного дитя. Какая часть личности возьмет верх у данного человека, предсказать трудно. Он весь раздираем противоречиями. В результате поведение его неэффективно. Структура такого человека отражена на схеме рисунок 5. Сам он свое поведение комментирует следующим образом. Я понимал, что так поступать не следует, но ничего не мог с собой поделать. Люди такого плана часто заболевают. Если болезнь не научит человека целесообразному поведению, что он может подпасть под чье-то влияние. Ему может повести, если влияние хорошее. Чаще оно бывает как раз наоборот. Об этом мы будем говорить несколько позже. Мне представляется, что наиболее приспособлен к жизни интеллектуал. Но чаще всего к нам обращаются за помощью те лица, у которых все беды бывают от тирании родительских программ. Руководителям, родителям, учителям, в общем, всем нам стоит помнить, что программы родителя, особенно приобретенные в раннем детстве, бывают очень устойчивы. Для их разрушения требуется много усилий, специальные приемы. Родитель в своих требованиях становится агрессивным, заставляет работать взрослого, наносит вред детяти, за счет энергии которого существует и сам. Проиллюстрирую это на одном примере. Своим слушателям на одном из занятий я как-то посоветовал угощать своих гостей часа через два после прихода бутербродами, чаем, конфетами. Сразу же посыпались возражения. Кто же тогда к нам ходить будет? Что будут о нас говорить? Как это так? Придут гости, а я не приготовлю хорошего угощения. Автоматизированные действия родителя могут вызвать смех, когда личность попадает в ситуацию, где вести себя в соответствии с программами родителя нельзя. Примером тому могут быть многие известные литературные произведения. В этом плане наиболее ярким примером является произведение Марка Твена «Принцы нищие». Нищий вдруг в одежде принца попадает в королевский двор, а принц... В одежде нищего, в лондонские трущобы возникают комедийные ситуации, а часто и трагедийные для тех, кто попал в эту ситуацию, но продолжает вести себя по-старому. В реальной жизни давление родителей бывает столь сильным, что все силы ума взрослого направляются на выполнение неразумных дел, что приводит к неприятностям и трагедиям. Припомните, хотя бы наши праздники закупается продуктов в 10 раз больше, чем нужно, съедается в 5 раз больше, чем это необходимо детяти. В любой больнице вам скажут, что больше всего поступает больных с инфарктом миокарда, прободными язвами желудка, алкогольными психозами после праздников. Да и для милиции праздники — это самые трудные дни. Как видим, не так уж безобидны. жесткие программы родителя, вышедшие из-под контроля взрослого. Еще одна опасность исходит от родителя. В нем часто имеются мощные запретительные программы, которые мешают личности удовлетворять свои потребности. Запреты. Не вступай в брак до тех пор, пока не получишь высшего образования. Никогда не знакомься на улице и тому подобное. На какое-то время они сдерживают дитя, но затем энергия неудовлетворенных потребностей разрушает плотину запретов. Когда дитя «хочу» и родитель «нельзя» друг с другом ссорится, а взрослый не может их помирить, развивается внутренний конфликт, человек раздирается противоречиями. А сколько трагедий разыгрывается между влюбленными из-за разницы в возрасте, образовании, национальности и прочем. Я в данном случае имею в виду не внешние препятствия, а запреты внутреннего родителя. Но когда в товарищах согласии нет, на латых дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука. Вот и живут многие люди, как в известной басне Крылова, где лебедь тянет в небеса, щука в воду, а рак пятится назад, а воз и ныне там. Обучающийся психологической борьбе в процессе занятий должен проанализировать содержание своего родителя, разрушить ненужные ограничения и выработать новые навыки, а это вполне возможно. но получается это не так быстро, как хотелось бы. К сожалению, многие, кто обращаются к нам за помощью, хотят добиться стойкого результата за 10-15 минут, в крайнем случае за час-полтора. Для примера возьмем несколько эпизодов из романа Джека Лондона «Мартин Иден». Молодой матрос Мартин Иден влюбляется в девушку из буржуазной среды Руфь Морс. У нее тоже возникло влечение к Мартину. Роман глубоко психологичен. Отдельные его эпизоды наглядно иллюстрируют борьбу дитяти и родителя, которая является сутью внутриличностного конфликта. На разных этапах взрослые становятся то на сторону дитяти, то на сторону родителя. Рассмотрим сцену, где Мартин Иден впервые попал к Морзам. Он, прежде чем переступить порог, неловко сдернул кепку с головы, В просторном холле он как-то сразу оказался не на месте. Он не знал, что сделать со своей кепкой и собрался уже запихнуть ее в карман. Но в это время Артур взял кепку у него из рук и сделал это так просто и естественно, что парень был тронут. Огромные комнаты, казалось, были тесны для его размашистой походки. Он все время боялся зацепить плечом дверной косяк или смахнуть безделушку с камина. Его большие руки беспомощно болтались, он не знал, что с ними делать, и когда ему показалось, что он вот-вот заденет книги на столе, он отпрянул, как испуганный конь, и едва не повалил табурету рояля. Капли пота выступили у него на лбу, и, остановившись, он вытер лицо носовым платком. обвел комнату сосредоточенным взглядом, но в этом взгляде все еще была тревога, как у дикого животного, опасающегося западни. Он был окружен неведомым, боялся того, что его ожидало, не знал, что ему делать. Что здесь интересно с точки зрения структурного анализа? Мартин Иден попал в незнакомую обстановку. В программе его родителя не было необходимых для данной ситуации автоматизированных шаблонов поведения. Его взрослый взял управление на себя, и хотя он выглядел неловко, именно он мыслил, а не Артур. Хотя его поведение было просто и естественно, так, как шло от родителя. Но вот пришла Руфь Она говорила свободно и легко. Работа родителя Руфи. Из дальнейшего изложения видно, что она, не вдумываясь, пересказала мнение своей среды, но вдруг она поймала его пылающий взгляд. Еще ни один мужчина не смотрел на нее так, и этот взгляд смутил ее. Она запнулась и умолкла. От нее вдруг ускользнула нить рассуждений. Этот человек пугал ее, и в то же время ей почему-то было приятно, что он на нее так смотрит, задавленное родителями дитя, выходит в жизнь». Привитые воспитанием навыки родитель, предостерегали ее против опасности и силы этого коварного обаяния, но инстинкт дитя звенел в крови, требуя, чтобы она забыла, кто она и что она, и устремилась навстречу гостю из другого мира. И пока Мартин Иден говорил, Руфь смотрела на него с восхищением, его огонь согревал ее. Она впервые почувствовала, что, жила не зная тепла, ей хотелось прильнуть к могучему, пылкому человеку, в котором клокотал вулкан силы и здоровья — желание детяти. Желание это было так сильно, что она с трудом сдерживала себя. Это ее удерживали взрослый и родитель. Но в то же время что-то и отталкивало ее от Мартина — работа внутреннего родителя. Отталкивали... эти израненные руки, в кожу которых словно въелась житейская грязь, эти вздувшиеся мускулы, шея, натертая воротничком, его грубость пугала ее, каждое грубое слово оскорбляло слух, не слух, а родителя, и все-таки ее влекла к нему какая-то Как ей казалось, сатанинская сила, все, что так твердо устоялось в ее мозгу, вдруг стало колебаться, атака дитя на родителя Руфи. Его жизнь опрокидывала все ее привычные условные представления. «Жизнь уже не казалась ей чем-то серьезным и трудным, а скорее игрушкой!» которой приятно поиграть, повертеть во все стороны, но которую можно и отдать без особого сожаления. «Вот и ты играй», — говорил ей внутренний голос, то есть голос детяти, — «прижмись к нему, если тебе так хочется, обними его за шею». Ее ужаснула легкомысленность этих побуждений, но она напрасно заставляла себя думать о своей чистоте, своей культуре, обо всем том, что отличало ее от него». Посмотрев кругом, Руфь увидела, что и остальные слушают его как завороженные. Но в глазах своей матери она прочла тот же ужас, восторженный, но все же ужас, и это придало ей силы. Получила поддержку от родителя матери. «Да, этот человек, пришедший из мрака, порождение зла». Руфь была готова положиться на суждение матери, как привыкла полагаться всегда. Пламя Мартина перестало ее жечь, и страх, который он ей внушал, потерял остроту. Родитель задавил дитя. Мартин Иден влюбился в Руфь и решил стать своим в их среде. Ему удалось перестроить программу своего родителя, обогатить знаниями своего взрослого. Через год, на званом вечере Руфи, Мартин беседовал с главным бухгалтером минут пятнадцать, и Руфь не могла нарадоваться на своего возлюбленного. Его глаза ни разу не засверкали, щеки ни разу не вспыхнули. И Руфь изумлялась спокойствию, с каким он вел беседу. Работает родитель, которому немного помогает взрослые. Но вот беседа заинтересовала его, Мартин не размахивал руками, но Руфь придирчиво отметила особый блеск в его глазах, что голос его постепенно начинает повышаться и краска приливает к щекам Действие детяти. Но Мартин очень мало думал сейчас о внешних приличиях. Он увидел, как сведущ и как широко образован его собеседник — совместная работа взрослого и детяти, которому ненавязчиво помогает родитель. Постепенно, по мере формирования новой программы родителя, взрослый Мартина все больше освобождается от рутинной работы и начинает разбираться в ситуации и в своей возлюбленной — Мартин понял, что для Руфи радость творчества — пустые слова. Она, правда, часто употребляла их в беседе, и впервые Мартин услыхал о радости творчества из ее уст. Она читала об этом, слышала на лекциях университетских профессоров, даже упоминала, сдавая на степень бакалавра искусств, но сама она была чужда, оригинальности мысли всякого творческого порыва и могла лишь повторять то, что с чужих слов. Поэтому она не могла оценить творчество своего жениха, не могла себе представить, что можно стать писателем, не имея диплома, действия родителя, который мешает видеть жизнь в истинном свете. Взрослый Мартина. не может обеспечить для Руфи необходимого материального положения, а когда Мартин попал в скандальную историю, внутренние родители Руфи и актуальные родители победили ее дитя. Наступил разрыв отношений. Для Мартина это кончилось трагически. Прежний родитель был разрушен и не мог его защитить так, как защитил Руфь ее родитель, хотя и лишил счастья, Одного творчества для его дитяти было недостаточно. Оно лишилось привычного круга общения. Не приобрело нового, рухнула любовь. Наступил острый коммуникативный голод, хотя людей вокруг было много. Мартину не удалось уберечь свое дитя от депрессии. Упражнение один. Когда принимаете решение, подумайте, какие части вашей личности – родитель, взрослый или дитя – принимают решение. Если выяснится, что чаще это бывают «дитя – хочу» или «родитель – должен», то вам следует тренировать взрослый компонент целесообразно. Упражнение 2. Научитесь различить в себе и других позиции взрослого, дитя и родителя – «Отнесите ниже приведенные слова к той или иной позиции. Первое. Неужели трудно понять? Второе. Сколько раз вам можно объяснять, что... Третье. С моей точки зрения... Четвертое. Мне все это ужасно чертело, не буду я больше делать. Не трудно понять, что первые две фразы – это возгласы родителя, третья – рационального взрослого, а четвертое капризного дитяти. Постарайтесь как можно больше тренировать в себе взрослую позицию. Упражнение 3. Вечером, делая обзор своего дня, напишите, сколько времени, в какой позиции вы находились. Норма 75% позиции взрослого – 12,5% детяти и 12,5% родителя. Общение с партнером. Трансактный анализ. Параллельные трансакции. В каждом из нас живут как бы три человека, которые часто не ладят друг с другом. Когда люди находятся вместе, то рано или поздно они начинают общаться друг с другом. Если А обращается к Б... то он посылает ему коммуникативный стимул, рисунок 6. «Б» ему отвечает «Это коммуникативный ответ». Стимул и ответ можно назвать трансакцией, которая является единицей общения. Таким образом, последнее можно рассматривать как серию трансакций. Ответ «Б» становится стимулом для «А». Когда два человека общаются, они вступают друг с другом в системные отношения. Если общение начинает А, а Б ему отвечает, дальнейшие действия А зависит от ответа Б. И сейчас, мой дорогой читатель, мы находимся с вами в системных отношениях. Ваши реакции зависят от того, что я написал, но и мои дальнейшие действия зависят от ваших реакций. Если книга вам понравится, вы будете ее рекомендовать другим, напишите мне ваши пожелания, и тираж разойдется быстро. Это будет стимулировать меня на написание новых книг. Если то, что здесь написано, не вызовет у вас интереса, то и мои действия будут совсем другими. Так я писал в первом издании. Вам эта книга понравилась. Я написал еще несколько книг, но вы попросили расширить материал, что я сейчас и делаю. Ваша реакция стала для меня стимулом. Жду вашу реакцию и на это издание. Цель трансактного анализа состоит в том, чтобы выяснить, какое я-состояние А послало коммуникативный стимул и какое я-состояние Б дало ответ. Чаще всего стимул и ответ исходят от взрослого. Это честные, простые транзакции, которые обычно имеют место при продуктивной работе. Каменщик кладет кирпичную кладку, а помощник, правильно оценив скорость его работы, Вовремя подносит кирпичи и раствор. Профессор читает лекцию, а студенты внимательно записывают. Который час? Без четверти восемь. По линии В-В мы обмениваемся информацией. Мы с вами, дорогой мой читатель, также общаемся по линии взрослый-взрослый. А из-за спины взрослого с любопытством выглядывает заинтересованное дитя, Те, кто находится на позиции родителя, уже с возмущением прекратили читать эту книгу, а те, кто находились только на детской, уже давно заснули. Такую транзакцию можно назвать параллельной, рисунок 7А. К параллельным транзакциям относятся также RR и DD, рисунки 7БВ. RR А ученики совсем не хотят заниматься. Б. Да, раньше любознательность была выше. Д. Д. А что, если с последней лекции уйти в кино? Б. Да, идея хорошая. Здесь конфликта нет и никогда не будет. По линии ВВ мы работаем, по линии ДД любим, развлекаемся, по линии РР сплетничаем. Данные транзакции протекают так, что в психологическом отношении партнеры равны друг другу. Это транзакции психологического равноправия. Первый этап. Анализ параллельных транзакций позволил Берну Сформулировать важнейший закон общения. Пока транзакции параллельны, процесс общения будет протекать гладко и долго, конфликта не будет. Второй тип параллельных транзакций DR и RD возникает в ситуации опеки, подавления, заботы RD рисунок 8А или беспомощности, каприза. Восхищение, ДР, рисунок 8Б, это транзакции психологического неравноправия или рабско-тиранические трансакции. И в данном случае до тех пор, пока будут совпадать векторы, конфликта не будет. Иногда такие отношения могут длиться достаточно долго. Отец опекает сына, начальник тиранит подчиненных, дети вынуждены до определенного возраста терпеть давление родителей, подчиненный сносить издевательства начальника, но обязательно наступит момент, когда кому-то надоест опекать, а кому-то быть опекаемым, кто-то не выдержит тирании. арабско-тиранические транзакции можно заранее рассчитать, когда эти отношения закончатся разрывом. Давайте подумаем, когда. Нетрудно догадаться, что удерживаются эти отношения существующими связями по линии ВВ. Понятно, что и закончатся они тогда, когда отношения ВВ себя исчерпают. То есть, Разрыв произойдет тогда, когда дети перестанут зависеть материально от родителей, а подчиненный получит высокую квалификацию и материальные блага. Вот почему многие работники увольняются, как только защитят диссертацию, переедут в новую квартиру и тому подобное. Если отношения и после этого сохраняются, то непременно развивается конфликт, начинается борьба, как на неравновесных весах. Тот, кто был внизу, будет стремиться подняться наверх и опустить вниз того, кто был наверху. В крайних своих выражениях отношения РД — это рабско-тиранические отношения. Рассмотрим их несколько подробнее. О чем думает раб? Конечно же, не о свободе. Он думает и мечтает о том, чтобы стать тираном. Рабство и тирания — это не столько внешние отличия, сколько состояние души. В каждом жаробе сидит тиран, а в тиране раб. Доказательством тому могут служить неуставные отношения в армии. Ведь кто издевается над молодым пополнением? Те, над которыми издевались всего несколько месяцев назад. Я думаю, что если бы в местах лишения свободы свели бы в одно место тех, кто в камерах терпел унижение от авторитетов, то через несколько дней там бы установились порядки похлеще тех, которые устанавливают воры в законе. Говорят, что в местах заключения был проведен подобный эксперимент. Ничего хорошего из этого не вышло. Но за достоверность этих сведений ручаться не могу, так как материал был опубликован не в научном журнале. Однако можно быть формально рабом, но в душе оставаться свободным. Когда философы Диогена взяли в рабство и выставили на продажу, потенциальный покупатель его спросил «Что ты можешь делать?» Диоген на это ответил «Властвовать людьми». Затем попросил глашатая «Объяви, не хочет ли кто купить себе хозяина?» «Проанализируйте ваши отношения в семье или на работе. Если вы находитесь в положении раба...» Техника амортизации позволит вам почувствовать себя свободным человеком и выйти из рабской зависимости от своего угнетателя, даже если он ваш начальник. Если вы сами находитесь в позиции тирана, налаживание равноправных отношений требует специальных приемов. В школу психологической борьбы Эв привели натянутые отношения со старшим сыном 12 лет, который в это время заканчивал шестой класс. О его успехах в учебе свидетельствовал такой факт. На одной странице у него иногда бывало до тридцати ошибок. Упреки и угрозы типа «Откуда у тебя руки растут? Что из тебя выйдет? Кому ты будешь нужен? Дворником станешь? Посмотри, как твои родители учились?» и тому подобное. Эффекта уже не давали. Невозможно было его заставить хотя бы раз проверить написанное. Родители вызывали в школу. После очередной накачки дома состояние дел только ухудшалось. Анализ ситуации показывает, что стиль общения в семье шел по типу параллельной транзакции, психологического неравноправия в рабско-тираническом варианте. К моменту обращения отца в кросс, эти отношения уже не удовлетворяли обе стороны. изжили себя. Правильно было бы сразу переводить эти отношения на линию ВВ? Конечно, нет. Стратегически верно в данном случае сделать так, чтобы отец на какое-то время попал в психологическое рабство, а сын стал бы более внимательным при выполнении уроков. То есть отцу следует уйти вниз на позицию дитяти, а сына поднять на позицию родителя». А если сын станет на позицию родителя, то он будет делать как отец. После того, как была найдена стратегия, родился и тактический прием. Я уже говорил о том, что чем больше человеку запрещаешь, тем больше ему хочется это делать. И если что-то от него требуешь, то именно это ему не хочется делать. Вот почему сын моего ученика... отказывался проверять свои работы, ведь его заставляли это делать. Итак, прежде всего, не надо заставлять, угрожать, запрещать. Я бы это сделал главным девизом при воспитании детей. Чем меньше запретов и принуждений, тем лучше отношения. Теперь послушайте рассказ Ф. Когда я познакомился с теорией общения и техникой амортизации, я подошел к сыну и с вызовом сказал ему «Слабо даешь!» Я вот могу писать без единой ошибки. Я думаю, что тем самым мне удалось спуститься на позицию дитяти. Кроме того, я уже был знаком с принципом проекции. Если человек сам делает ошибки, он убежден, что и другие будут делать ошибки. Поэтому заранее знал, как пойдет наша беседа. Сын. Не может быть. Я. Могу поспорить. За каждую найденную у меня ошибку я буду платить тебе десять копеек. Сын, без обмана? Я. Разве я тебя когда-нибудь обманывал? В присутствии жены и младшего сына, по всем правилам ребят нашего двора, мы поспорили. Я переписал его текст с его ошибками и дал ему на проверку. Никогда не видел, чтобы мой сын работал над текстом с таким энтузиазмом. На предложении воспользоваться школьным орфографическим словарем он ответил категорическим отказом. Он взял большой словарь на сто две тысячи слов и проверил каждое слово. Ошибок было много. Как только он находил ошибку, тут же произносил что-то вроде «папа, я удивляюсь, как тебе дали аттестат зрелости, вообще, да еще с медалью, откуда у тебя руки растут, а что за почерк, как тебе еще на работе держат». Держался он важно, на лице было брезгливо-снисходительное выражение. Жена утверждала, что «это была моя копия, честно говоря, я себе не понравился». Но было очень поучительно увидеть себя со стороны. И сразу до сердца дошли некоторые положения психологии о правилах воспитания. Слова не воспитывают, дети становятся такими, как их родители, только еще хуже. Детям надо показать, как жить, а не рассказать. Я набросился на изучение психологии. Стал перепечатывать правила общения и давать их сыну на проверку. Ошибок я делал много, а сын их все находил. Попутно он изучал правила общения. Как вы думаете, если бы я заставлял его это читать, у меня что-нибудь получилось бы? Постепенно поведение сына становилось лучше, ошибок через три месяца уже не было. В классе он стал рассказывать о полученных знаниях своим товарищам. Через год он уже был отличником. Наши отношения наладились и приняли характер сотрудничества. Сын стал со мной откровенным. Согласитесь, это большое достижение. Но дальше мы сблизились еще больше. Как-то он попросил деньги на карманные расходы. Я ему предложил заработать их самому, так как в семье свободных денег не было. Он согласился, но сказал, что не знает, где найти работу. Я пользовался услугами машинистки и предложил эту работу делать ему с теми же условиями оплаты, с большим трудом. В течение месяца он заработал 15 рублей, купил какую-то игрушку, которая сломалась на следующий день. Я удержал жену от ненужных нотаций. Он Очень переживал, но не заплакал, а с глубоким вздохом сказал, надо же, сколько работал, а купил какую-то ерунду. Так я был избавлен в последующем от мопедов, фермы, магнитофонов. Нет, кое-что у него есть, но в рамках наших материальных возможностей. И скандалов не было, занятия психологии дали и существенный материальный эффект». Итак, мой дорогой читатель, вам уже стала ясна теоретическая основа принципа амортизации. Необходимо увидеть, на какой позиции находятся ваш партнер, и знать, в какое ваше я состояние направлен коммуникативный стимул. Ваш ответ должен стать параллельным. Теперь еще раз вернитесь к тем примерам, которые приведены в главе первой. Психологические поглаживания и комплименты идут по линии дитя-родитель. Предложение к сотрудничеству по линии «взрослые-взрослые», а психологические удары по линии «родитель-дитя». Ниже мы опишем некоторые признаки, по которым вы сможете быстро диагностировать состояние, в котором находится ваш партнер. Родитель. указывающий перст. Фигура, напоминает букву «ф», на лице снисходительность или презрение, нередко кривая улыбка – Тяжелый взгляд вниз, сидит, откинувшись назад. Ему все ясно, он знает какую-то тайну, которая другим недоступна. Любит прописные истинные выражения. Я этого не потерплю, чтобы было сделано немедленно. Неужели трудно понять? Коню понятно? Здесь вы абсолютно неправы. Я в корне с этим не согласен. Какой идиот это придумал? Вы меня не поняли. Кто же так делает? «Сколько можно вам говорить, вы обязаны, как вам не стыдно, нельзя, ни в коем случае» и тому подобное. На моих занятиях и лекциях я уже научился различать этих людей. Они пришли не узнать от меня что-нибудь новое, а отстоять свою позицию. Иногда слушают они внимательно и стараются поймать меня на противоречиях. Иногда они могут отпустить восклицание типа «я с вами не согласен, ерунду вы говорите». Они еще не знают, что они скажут, а я знаю, и у меня уже готов амортизационный ответ. Конечно, я ерунду говорю. Вы один меня здесь раскусили. Какой вы умный! Взрослый, взгляд направлен на объект, тело как бы подается вперед, глаза несколько расширены или сужены, на лице выражение внимания, через которое можно увидеть любопытствующее дитя — употребляет выражение «извините, я вас не понял, объясните, пожалуйста, еще раз, я, наверное, непонятно объяснил, поэтому мне отказали, давайте подумаем, а что, если нам поступить так, как вы планируете выполнить эту работу» и тому подобное. Дитя. И поза, и выражение лица соответствуют внутреннему состоянию — радость, горе, страх, тревога и так далее. Часто восклицает «превосходно», «замечательно», «хочу», «не хочу», надоело, осточертело, пропадя, оно все пропадом, пусть горит огнем. Нет, вы просто восхитительны, я вас люблю, ни за что не соглашусь, зачем мне это надо, когда же это все кончится? Перекрещивающиеся трансакции. механизмы конфликта. Любой человек, даже самый конфликтный, конфликтует не все время. Следовательно, амортизирует, вступает в общение, которое носит характер параллельных транзакций. Если бы люди не вели себя, хотя бы иногда правильно, они бы погибли. Конфликт идет по перекрещивающимся транзакциям. Рисунок 9. В семье классический пример Берна. Муж. Дорогая, не подскажешь ли ты, где мои запонки? ВВ. Жена. Первое. Ты уже не маленький, тебе пора знать, где твои запонки. Второе. Там, где ты их оставил. РД. В магазине. Покупатель. Вы мне не скажете, сколько стоит килограмм колбасы? ВВ. Продавец. У вас что, глаз нет? РД. На производстве. Не подскажете ли вы мне, какую марку стали здесь лучше использовать? ВВ. Б. Б. «Вам уже пора знать эти элементарные вещи, Р.Д.» Далее беседа в семье может протекать следующим образом. «Муж, если бы у нас в доме был порядок, я бы смог найти свои вещи, Р.Д.» «Жена, «И если бы ты мне хоть немного помогал, я бы смогла управиться с хозяйством, Р.Д.» «Муж, не такое уж у нас большое хозяйство, будь расторопной. Если бы твоя мамочка не баловала тебя в детстве, ты бы управлялась». — Видишь же, что мне некогда, — Р.Д., — жена, — если бы твоя мамочка приучила тебя помогать, не подавала тебе завтрак в постель, ты бы находил время, чтобы мне помогать, — Р.Д. Дальнейший ход событий ясен. Переберут всех родственников до седьмого колена, вспомнят все обиды, которые нанесли друг другу. Не исключено, что у одного из них поднимется давление. и он будет вынужден покинуть поле битвы, а после скандала им придется искать запонки вместе. Ведь идти в театр надо. Не лучше ли было делать это сразу? Я знаю одну семью, которая прекратила куда-либо ходить и принимать гостей, так как все эти приятные хлопоты сопровождались взаимными упреками, во время которых у мужа повышалось давление, а жена рыдала горючими слезами. Давайте рассмотрим схему конфликта. Рисунок 10. Первый ход мужа был по линии ВВ, но, по-видимому, у жены очень обидчивое дитя и мощный родитель. А может быть, ее подзавели в другом месте, например, на работе. Поэтому просьбу мужа она восприняла как давление на дитя. Кто обычно заступается за дитя? Конечно же, родитель. Вот и ее родитель бросился на защиту дитяти. Оттеснив на задний план взрослого, то же самое имело место и у мужа. Жена уколола дитя мужа. Это привело к тому, что энергия последнего попала в родителя, который разрядился упреками, и уколол дитя жены, которая подзарядила своего родителя. Ясно, что скандал будет до тех пор, пока не истощится энергия дитяти одного из партнеров. Вообще психологический конфликт идет до уничтожения. Или кто-то покидает поле боя, или развивается болезнь. Иногда один из партнеров вынужден уступить, но практически это мало что дает, так как внутреннего спокойствия нет. Многие считают, что имеют хорошую психологическую подготовку, так как им удается сохранить внешнюю невозмутимость при внутреннем напряжении. Но это путь к болезни. а теперь вернемся вновь к структуре психологического конфликта посмотрите на схему еще раз здесь задействованы все аспекты личности на внешней коммуникации шесть человек это же базар выясняется отношения родитель жены сцепился с дитятью мужа Дитя мужа выясняет отношения с родителем жены. Тихий голос взрослого мужа и жены не слышен, заглушен криком родителей, плачем к Но ведь только взрослый делает дело. Скандал же забирает ту энергию, которая должна идти на продуктивную деятельность. Нельзя одновременно и скандалить, и работать. Во время конфликта стоит дело, ведь запонки все равно придется искать. Я вовсе не против конфликтов, но нужны деловые конфликты, которые идут по линии ВВ, при этом уточняются позиции, шлифуются мнения, люди становятся ближе друг к другу. А что же случилось с нашими героями в магазине? Если родитель покупателя слабенький, его дитя заплачет, и он уйдет из магазина без покупки, жалуясь на жизнь. Но если его родитель не менее мощен, чем родитель продавца, то диалог пойдет следующим образом. Она еще спрашивает, есть ли у меня глаза. Не знаю, будут ли они сейчас у тебя. Знаю я, чем вы здесь занимаетесь весь день, пока я вкалываю. — Р.Д. — Продавец. — Ишь, какой деловой выискался! — Стань на мое место! — Р.Д. Дальнейшее продолжение беседы представить несложно. Чаще всего в конфликт вмешивается очередь, которая делится на две партии. Одна поддерживает продавца, другая — покупателя. Но самое главное — цену продавец все-таки назовет. Не лучше ли это сделать сразу? На производстве дело обстоит сложнее. Если А по службе зависит от Б, он может промолчать. Но отрицательные эмоции, особенно если такие случаи происходят часто, у А будут накапливаться. Разрядка конфликта может наступить тогда, когда А выйдет из-под влияния Б и даже может стать его начальником, а Б допустит какую-то неточность. В описанных ситуациях муж покупатель и а видят себя страдающей страной но тем не менее выйти из этих положений они могли бы с честью если бы владели техникой амортизации как бы тогда протекал диалог в семье муж да я не маленький мне уже давно пора знать где мои запонки но вот видишь какой я не самостоятельный Зато ты у меня такая хозяйственная. Ты все знаешь. Я верю, что и меня ты этому научишь и тому подобное. Д. Р. В магазине. Покупатель. У меня действительно нет глаз. Какая вы чуткая. Никто этого не замечает, а у вас чудесные глаза. И сейчас вы мне скажете, сколько стоит килограмм колбасы. Д.Р. Я был свидетелем этой сцены. Вся очередь смеялась. Продавец в растерянности назвал цену товара. Следует отметить, что сейчас такие сцены наблюдаются реже, ибо очередей нет. Но иногда все же и сейчас некоторые продавцы не перестроились. Один из моих учеников покупал на базаре яйца. Решил взять самые дорогие и большие, но продавец ему пыталась положить и мелкие тоже. Он ей сделал замечание и тут же получил реплику. «Какой вы капризный!» Он неплохо у меня учился и тут же ответил. Извините меня, пожалуйста. Я действительно очень капризный и не хочу, чтобы такая достойная женщина имела дело с капризным покупателем. Вы этого не заслужили. Я у вас ничего покупать не буду и тут же стал покупать товар у другого продавца на производстве. А, мне действительно уже пора знать это. Как только у вас хватает терпения повторять нам по тысяче раз одно и то же, ДР. Во всех этих амортизационных ответах дитя наших героев отвечало родителю обидчиков, но управлял действиями дитяти взрослый. Я надеюсь, мой глубоко уважаемый читатель, что у вас уже в ряде случаев амортизация начала получаться, но все-таки вы иногда срываетесь на старый стиль общения. Не спешите себя винить. Этот этап проходят все обучающиеся психологической борьбе. Ведь многие из вас жили с желанием командовать, а здесь, по крайней мере, внешне надо подчиняться. Не получается же сразу, потому что нет необходимой психологической гибкости. Что же такое психологическая гибкость? Посмотрите еще раз на рисунок 8. Те места, где взрослый соединен с родителем и дитятей, можно назвать суставами души. При хорошей психологической гибкости взаимоотношения между этими частями легко меняются. Если же отсутствует психологическая гибкость, суставы души срастаются. Рисунок одиннадцатый. Родитель и дитя заслоняют поле деятельности, предназначенное для взрослого. Взрослый тогда занимается непродуктивной деятельностью, а выполняет капризы дитяти. Денег нет. но родитель требует угостить, устроить пышный праздник, а реальной опасности нет, но дитя требует дополнительных усилий для ненужной защиты. Если взрослый все время занят делами родителя, предрассудки или детяти, страхи, иллюзии, он теряет самостоятельность и перестает понимать, что происходит во внешнем мире, становится регистратором событий. Я все понимал, но ничего не мог с собой поделать. У психологически гибкого человека, в зависимости от вида деятельности, то та, то другая часть личности выходит на первый план, а остальные отходят на заднюю позицию. Во время работы такой человек выглядит следующим образом. Рисунок двенадцатый. Он не будет падок налезть и восхищение идущие с детской позиции партнера, а удары идущие в сторону дитя пройдут мимо во время вечеринки он будет от души веселиться танцевать, даже если занимает большой пост он даст возможность своему дитяте порезвиться в сексе он также будет раскрепощен и изобретателен, а его взрослый выдворит из спальни бурчливого родителя. Выглядеть он тогда будет следующим образом. Рисунок тринадцатый. Если и его партнер будет таким же гибким, то это будет здорово. А во время ритуалов он без напряжения будет выполнять то, что требует обычаи, выпустив вперед хорошо обученного родителя, отправив подальше свое дитя и используя навыки своего взрослого. Выглядеть он тогда будет следующим образом. Рисунок четырнадцатый. Так должен выглядеть интеллигент, у которого царем в голове является его разум, то есть взрослая позиция. Фрейд считал своим богом разум, голос которого тих. Если уж кто-то и хочет кому-то поклоняться... то поклоняйтесь разуму, а если вы разовьете его у себя, то объект поклонения у вас будет всегда под рукой, и вам не нетрудно будет поклоняться и разуму других. Когда я это понял, то стал очарован нашей жизнью. Я понял, что все, что в нас, все, что на нас, и все, что вокруг нас, — это работа нашего разума. Это и наша одежда, и наша еда, и наши жилища, и машины, и самолеты, А еще телевизоры, видеомагнитофоны и сотовые телефоны. Ведь мы живем в сказке, мы живем в мире, о котором мечтали наши предки. Эти мечты они выражали в сказках о ковре-самолете, о сверхскоростных богатырских конях, о зеркале, глядя в которое можно видеть, что делается во всем мире. И стоит ли портить себе очарование нашей жизни из-за того, что какой-то дурак обидел или оскорбил нас? Давайте научимся его грамотно ставить на место. Давайте займемся психологическим айкидо. Итак, первая задача обучающегося психологической борьбе — овладеть умением оставаться подольше во взрослой позиции. Что для этого надо сделать? Как восстановить подвижность в суставах души, как оставаться объективным взрослым, Томас Харрис советует стать чувствительным к сигналам родителя и дитяти, которые работают. в автоматическом режиме, подождать при сомнениях. Полезно во взрослом запрограммировать вопросы, правда ли это, применимо ли это, откуда я взял эту идею, когда у вас плохое настроение спросить, почему ваш родитель бьет ваше дитя. Необходимо отвести время для принятия серьезных решений. Своего взрослого надо постоянно тренировать. Во время шторма нельзя обучаться навигации. Еще одна задача — вывести во взрослую позицию своего партнера по общению. Чаще всего это приходится делать по службе, когда получаешь от начальника категорическое распоряжение выполнить задание, которое не представляется возможным. Оно обычно идет по линии РД. первый ход амортизация или подстройка под клиента а затем задается деловой вопрос при этом стимулируется мышление партнера по общению и он становится в позицию взрослого начальник сделайте это немедленно рд подчиненный хорошо др а как вв в. начальник сами сообразите для чего вы здесь рд подчиненный если бы я мог соображать так как вы Тогда бы я был начальником, а вы подчиненным, ДР. Обычно после двух-трех амортизационных ходов дитя начальника при этом не затрагивается, энергия родителя истощается, а так как поступления новой нет, партнер спускается на позицию взрослого. Во время беседы всегда следует смотреть в глаза партнеру. Это позиция взрослого. В крайнем случае вверх, Как бы отдаваясь на милость позиции дитя, ни в коем случае нельзя смотреть вниз. Это позиция нападающего родителя. Необходимо на первых парах обучения быть очень внимательным к выяснению отношений. Нередко при неумении правильно конфликтовать конфликт деловой превращается в психологический. В качестве примера привожу рассказ одного из моих подопечных, который осваивал приемы психологического айкидо. Отдыхали мы в горах на одной из турбаз. Мы уже дня два питались в первую смену в турбазовской столовой, и вдруг, придя на очередной обед, видим, что за нашим столом сидит компания из четырех человек. Мы попросили их освободить наше место. Они отказались это сделать. Мы пригласили Метрдотеля. Он быстро разобрался, в чем дело. Оказывается, эта группа питалась тоже за этим столиком, но во вторую смену. Он попросил эту группу освободить нам место, но те отказались, несмотря на обещание Метрдотеля перевести их завтра в первую смену. Их мотивировка... Во второй смене пища худшего качества, и они намерены уже сегодня питаться в первую смену. Тогда метрдотель предложил им пересесть за другой стол. Обратите внимание, пока шел деловой конфликт, он был по линии взрослый-взрослый, велся на спокойных тонах, но теперь уже деловой конфликт исчерпан, а теперь вы отгадайте, как продолжалось дело дальше. Слушайте его рассказ». Но, к моему удивлению, они резко и категорически отказались со стандартным набором слов, подходящих для данного момента. Тогда метрдотель предложил это же нашей группе, но и наша группа отказалась. Инициативу отстаивания своего места взяла на себя плотная сорокалетняя одесситка с рыжим цветом волос. Ей вскоре стал подгавкивать еще один мужчина. Прошло пару минут... Стал тявкать мой друг, милейший, деликатный человек, тогда я почти силой потянул его за метродотелем, потом к нам присоединился и другой мужчина, а затем и одесситка, продолжая отгавкиваться со все убывающей энергией. Как я и предвидел, покормили нас хорошо, но насколько хорошо, я и сам не предполагал, Питались мы в маленьком зале, где стоял всего-навсего один стол. Над потолком нас обвивал вентилятор, что было не лишнее в июле месяце. Да и порция мяса была двойная. Жаль, что больше никто уже не занимал наше место. И еще немного о психологических конфликтах, спорах и деловых конфликтах, дискуссиях. Представьте себе две группы людей, сидящих друг против друга. Им показывают доску и спрашивают, какого она цвета. Одна группа утверждает, что она черная, а другая утверждает, что она белая. Каждый отстаивает свою позицию, каждый убежден в своей правоте. Ведь действительно, каждый, стоящий на одной стороне, видит доску черной, а стоящий на другой стороне белой. Спор разгорается, слова становятся резче. Только идиот, не имеющий глаз, может утверждать, что доска — дело может дойти до драки. Каждый отстаивает свою позицию, совершенно не интересуясь позицией партнера. Это спор, психологический конфликт, а в споре истина выкипает, и идет он до взаимного уничтожения друг друга. Взрослый компонент партнеров по общению исключен из общения, а родитель каждого из них — избивает детятю партнера. Но контакт может протекать иначе. Тот, кто видит доску белой, может спросить у партнера, почему вы утверждаете, что она черная, когда она на самом деле белая. Тот попросит перейти на его сторону и посмотреть. Тогда он действительно увидит, что с другой стороны доска черная. А если и видящий доску черной перейдет на сторону того, кто видит доску белой, и убедиться, что с другой она белая, то тогда они смогут прийти к общей точке зрения. Оказывается, эта доска с одной стороны черная, а с другой белая. И эта точка зрения удовлетворит их обоих. Это дискуссия, деловой конфликт. А деловой конфликт сближает людей и ведет к прогрессу. К сожалению, неумение конфликтовать Приводит к открытым спорам, а то и войнам, как на бытовом уровне, так и на государственном. Второй вариант спора слабая сторона уступает, оставаясь неудовлетворенной общением. Нетрудно понять, чем дело кончится, когда побежденная сторона накопит силы. Я не разбираюсь в политике, но в семьях и на производстве из-за неумения конфликтовать люди живут в состоянии постоянного эмоционального напряжения, которое несколько ослабевает после бурных выражений своих чувств. В конце концов, в лучшем случае распадаются семьи, дети уходят от родителей и люди увольняются с работы. В худшем развиваются психосоматические заболевания или неврозы, и человек попадает в больницу, и совсем плохо, когда дело переходит в открытую драку. Я уже хочу подвести итог и прежде всего задать вопрос победителям в спорах, одержали ли вы победу. Впрочем, победители моих книг не читают, только потом жалуются, что их все предали. В каждом из нас имеется три «я» состояния — родитель, взрослый и дитя. Единицы общения. является транзакция, состоящая из стимула и ответа. Транзакции являются параллельными, когда векторы стимула и ответа совпадают, и перекрещивающимися, когда векторы пересекаются. При параллельных транзакциях общение идет неограниченно долго, первый закон общения, при перекрещивающихся оно прекращается и развивается конфликт, второй закон общения. В основе принципа амортизации лежит умение определить направление вектора стимула и в строго обратном направлении дать ответ. Деловое общение идет по линии ВВ. Для выведения партнера в позицию взрослого необходимо вначале согласиться, а потом задать вопрос. Упражнение «Проведите анализ своего общения». В тех случаях, когда вы остались недовольны его результатом, нарисуйте схему вашего общения с позицией трансактного анализа. Посмотрите, на каком этапе общения вы допустили ошибку.